Глава одиннадцатая «Лена, может, меня в психушку положить? Вдруг у меня не истощение нервное, а буйное помешательство?» Я съехала по балконной стене на пол. «Ты хоть веришь, что когда я в последний раз заходила на балкон, мешок был?» «Верю», — все так же спокойно ответила Ленка. «Послушай». «А у кого еще есть ключи от твоей квартиры?» «У меня, у Тима, но он мертв. у мамы». «Значит, у Егора тоже есть. Точнее, если он захочет попасть в твою квартиру, то совершенно спокойно может взять ключи у твоей матери». «По идее, да. Хочешь сказать, пока я лежала в больнице, Егор пришел ко мне в квартиру и уже тогда избавился от мешка. Зачем ему весь этот спектакль? А ты подумай хорошенько. Голова отказывается думать. Егор, как никто другой, заинтересован, чтобы ты канула в лету и не мешала ему окучивать твою мать. Понятное дело, провинциальный мачо заинтересован не в старой машине-развалюхе, а в московской квартире, на которую ты имеешь все права. У нас есть все основания и шансы подозревать во всем, что с тобой произошло, сверхпродуманного Альфонса. Дураку ясно. После того, как ты случайно убила мужа, у тебя страшно травмирована психика. Ты всего боишься и плохо понимаешь, как дальше жить. Вот Егор и подловил тебя на этом». Убийство мужа, коллекторы, кредит, потеря работы, одно к одному. Какой нормальный человек выдержит? Любой сойдет с ума. Вот это и стало медленно, но верно не понимать, что происходит. А Егор просто решил тебе в этом помочь. Сдавать тебя полиции за то, что убила мужа? Слишком грубо и некрасиво. Понятное дело, тебя посадят, но будет ли его дальнейшая совместная жизнь с твоей матерью такой же безоблачной? Под большим вопросом. Скорее всего, мать не сможет простить ему такую подлость, и он будет вынужден уйти на вольные хлеба. Да и вдруг казус случится, и ты сможешь доказать, что это была необходимая самооборона. Тогда вообще дело труба. А вот упрятать тебя в психушку – вариант идеальный и практически беспроигрышный. Хочешь сказать, он специально все подстроил и меня разыграл? А почему нет? Учитывая, что твоя психика и так дышит наладан. ладан. Тебя определяют пожизненно в психушку и признают недееспособной. Ты автоматически выходишь из игры. И мать ни о чем не подозревает. Она видит, как Егор тебя любит, борется за тебя и старается помочь. Но ты запила, поехала головой, заработала алкогольные галлюцинации и полностью оторвалась от реальности. Если ты недееспособная, значит, не можешь принимать участие в сделках. Осталось вывести из игры только твою мать. И желаемая квартирка у него в кармане. Ну, а с матерью и того проще. Сердечный приступ, некачественный алкоголь или большая его дозировка. Тут очень большой полет для фантазии. Лера, на кону трехкомнатная квартира в Москве. И не имеет значения, что это хрущевка. Ты только представь, сколько она стоит. Убивают и за комнату в коммуналке. А тут трёшка. На мальчика сразу сваливается сумасшедшее состояние. Лена, это ж каким продуманным нужно быть? Какие мозги надо иметь? Поверь, чтобы сотворить задуманное, не обязательно иметь сумасшедшие сверхспособности или мозги. Для этого нужно всего лишь быть провинциалом. Ленка, ты говоришь, а у меня мурашки по коже. Страшно как. Только по-прежнему в голове не укладывается, как он быстрее меня добрался из леса. Ведь я на машине, а он на своих двоих. Это второй вопрос. Дело техники. Зачем-то же он тебя отправил к кустарнике рвать? Ему нужно было одному остаться, чтобы разыграть спектакль. И не сбрасывай со счетов, что в этой игре у Егора может быть подельник. Может, он ехал за вами на своей машине. Потом спрятался в лесу, дождался, когда ты отъедешь. Забрал Егора и благополучно доставил к твоей матери. Я об этом не подумала. Может, и несколько человек в сговоре. Ужас какой! Нужно сказать матери, чтобы осторожнее была. Я обязательно выведу Егора на чистую воду. «Господи, Ленка, если бы я тебя не встретила, этот Альфонс действительно бы сдал меня в дурдом, потому что так любого человека можно довести до сумасшествия». «Лер, ты все же не забывай, я высказала предположение. Не факт, что все так и есть, просто больше ничего не приходит в голову». «Лен, я думаю, ты абсолютно права». Мать-змею на груди пригрела. Ладно, с этого Альфонса хоть одна польза. Труп, как я понимаю, он все-таки вынес с балкона и куда-то спрятал. Хоть это я сделала его руками. А в дальнейшем мы еще с ним потягаемся и посмотрим, кто и кого сведет быстрее с ума. А ты говорила магия. Магия — это еще один вариант. но я все больше склоняюсь к первому. Мне кажется, вся магия заключается в мошенничестве и криминальном прошлом сожителя твоей матери. Через пару часов мы уже были на окраине Москвы в гостях у Ленкиной тетки, которая занимается реальной магией. Ее небольшой перекошенный дом, скорее всего, шел под снос, так как в округе уже красовались новенькие многоэтажки. «Дом, наверное, скоро снесут?» — поинтересовалась я у Ленки. «Моя тетка не даст!» «Как не даст? Когда сносят, особо не спрашивают!» «Это у простых людей. Не забывай, моя тетка далеко не простая. Вот увидишь, даже если все до одного частные дома снесут, теткин не тронут, побоятся!» Она же обладает сумасшедшей магической силой. Пусть вокруг будут хоть одни многоэтажки, тёткин дом будет стоять, как ни в чем не бывало. Ему ничего не будет. Стены дома ограждают ее от любопытных глаз. Они будут стоять годами, а может, веками, потому что подпитаны ее силой. Снести или разрушить дом невозможно, Внутри дома все было настолько мрачно и холодно, что я ощущала жуткий дискомфорт и украдкой наблюдала за Ленкиной теткой, которая действительно походила на колдунью из детских сказок. Она просто поедала меня своими колючими черными глазами, которые были настолько въедливыми, что мне казалось, будто в них отсутствуют зрачки. К моему удивлению, у колдуньи были точно такие же огненно-рыжие волосы, как у меня. «Ты такая же рыжая бестия, как я!» Натянуто улыбнулась колдунья тонкими губами. «Не находишь, что мы чем-то с тобой похожи?» «Возможно», — испуганно пробормотала я и приземлилась рядом с Ленкой. Я в молодости такая же красивая была, только у меня глаза черные, а у тебя зеленые. Сколько мужских сердец разбила, даже не вспомню. Рима, у Лерки проблема. Она только внешне на тебя похожа, а внутренне полная противоположность. К глубокому сожалению, она не разбила ни одного мужского сердца. «Это никогда не поздно исправить, Лена. Я все про нее знаю. Она действительно проживает чужую жизнь и пришла сюда все исправить». Колдунья села рядом со мной и поставила перед нами зеркало. «Смотри внимательно. Видишь, как сильно мы похожи?» «Да, есть немного». Растерялась я еще больше. Только моя красота уже увядает, а твоя в самом соку. Но дело даже не в этом. Красота ведь разная бывает, очень холодная или притягательная, а бывает силиконовая. Сейчас такая часто встречается. А еще бывает и та, что пугает. Она необыкновенная. Так вот у тебя именно такая, необыкновенная а все необыкновенное, как правило, пугает. «Ты только посмотри, у тебя такие же дьявольские искорки в глазах, как у меня. Я вижу в твоих глазах чертей. Поверь, на пороге моего дома побывало много людей, но ни у одного из них я не видела в глазах столько хитрых чертей, сколько у тебя». Ты сейчас смотришь в зеркало, а какой красивой дугой выгибаются твои брови. Это черти их поднимают. Они так играются, развлекают себя. У тебя настолько скучная, серая и неинтересная жизнь, что чертям ничего не остается, как развлекать себя. А им хочется, чтобы твои глаза искрили, и из них летели сумасшедшие искры. Когда колдунья убрала зеркало, я немного расслабилась и посмотрела на черную кошку, которая тёрлась о мои ноги. Затем увидела сидящего в углу на срубленном суку ворона и изумилась. «Надо же, ворон!» Ворон расправил крылья, громко закаркал, поприветствовал нас. «Это кекс, мой домашний питомец!» представила его колдунья. «Он удивительный, живет у меня уже много лет». «И очень умный», — добавила Ленка. «Много чего понимает». По углам дома красовалась паутина с ужасными пауками, которых я жутко боялась и которые показались мне чересчур жирными. Рима встала к плите и принялась варить мне какое-то зелье. Это то, что тебе сейчас необходимо, загадочно произнесла Рима и стала кидать в кастрюлю с зельем различные корни и травы. Я к вам пришла сделать приворот на всякий случай напомнила я колдунье. Это я тоже знаю, только ни один приворот не принесет тебе того результата, который ты заслуживаешь. А какой результат я заслуживаю? Начать жить настоящей жизнью, которая была предначертана тебе свыше в момент твоего рождения. Начинаем исправлять ошибки, которые допустила твоя судьба. Согласна? Давайте попробуем. Есть места, где пробуют, а есть места, в которых делают. Ты попала туда, где делают. Так делаем или нет? Ленка слегка толкнула меня локтем, мол, соглашайся. Я улыбнулась. «Тогда делаем». «Вот это другой разговор».